Самое тяжкое преступление. Я не хотел больше смотреть ему в лицо. Он не мог умереть, пока обладал внутренними дарами. Я потащил его к печи Эйджи Эй. Поднимай, сказал я Гулливеру. Поднимай крышку. Крышку? С комфорки. Он поднял стальной колпак и отвел его назад, не выразив ни капли удивления. Помоги мне, сказал я. Он сопротивляется. Надо обезвредить его руку. Вместе нам хватило сил, чтобы прижать его ладонь к раскаленному металлу. Пока мы держали его, он исходил души раздирающими воплями. Я понимал, что делаю, но в этих воплях я слышал конец мироздания. Я совершал самое тяжкое преступление. Уничтожал дары и убивал своего собрата. «Нужно держать!» — кричал я Гулливеру. «Нужно держать! Держи! Держи! Держи!» Потом я переключил внимание на Джонатана. «Скажи им, что все кончено!» Прошептал я. Скажи, что ты выполнил миссию. Скажи, что с дарами возникла проблема, и ты не сможешь вернуться. Скажи им, и я прекращу боль. Я лгал. С расчетом на то, что они настроены на него, а не на меня. Ложь по неволе. Джонатан сказал кураторам, но его боль не прекратилась. Сколько мы так простояли? Секунды? Минуты? Как в парадоксе Эйнштейна, горячая плита против хорошенькой девушки. Под конец Джонатан сполз на колени и стал терять сознание. Слезы катились у меня по лицу, когда я, наконец, убрал с печи ту липкую массу, что осталось от его руки. Я проверил пульс. Джонатана не стало. Нож пронзил ему грудь снизу, когда он упал на спину. Я посмотрел на руку, потом в лицо. Оно было чистым. Джонатана отсоединили не только от кураторов, но и от жизни. Чистым его лицо было потому, что он обретал свою истинную внешность. Началась клеточная реконфигурация, которая автоматически запускается после смерти. Весь его облик менялся, выравнивался. Лицо сплющивалось, череп становился легче, кожа покрывалась переливами пурпурного и фиолетового. Только нож в спине не исчезал. Странно. В контексте этой земной кухни существо, устроенное в точности, как я когда-то казалось мне совершенно чуждым, монстром, тварью, не мной. Гулливер смотрел во все глаза, но молчал. Шок был настолько сильным, что трудно было дышать, не то что говорить. Я тоже молчал, но из более практических соображений. Если честно, я волновался, что и так сказал слишком много. Возможно, кураторы слышали все, что я говорил на кухне. Я не знал но я точно знал, что сделал еще не все. Твои силы они забрали, а свои оставили. Но прежде чем я сошел с места, у дома остановилась машина, и Изабель вернулась домой. Гулливер, это твоя мама, не пускай ее сюда, предупреди ее. Он вышел из комнаты. Я вернулся к жару комфорки и положил ладонь на то же место, куда прижимал руку Джонатана и где еще шипели остатки его плоти. Я прижал ладонь к раскаленному металлу и ощутил чистую, всеобъемлющую боль, которая затмила пространство, время и чувство вины.